«Буяна! Буяна! Сестрица!» Вопль Миланы раздавался со стороны улицы. Кричала знахарка громко. Это всегда ведьму удивляло. Такая милая, тихая, с виду травница, обладала голосом, которым песни главным запевала и вести. Но вот сейчас в крике сестрицы названной никакой певучести не было слышно. Лишь страх да тревога. Не кстати вдруг вспомнилось, как на терем княжий напали. Тогда именно Миланин крик из зеркала, их с Варлоком и поднял, на подмогу призвал. Неизвестно, чем дело бы кончилось, не окажись, знахарка, тогда в тереме у князя. Вот и сейчас буяна нарванулась к окну, привычно высунулась из него и на всю улицу закричала в ответ. «Что случилось?» Да, тяжело, наверное, быть соседом ведьмы, но почему-то никто не жаловался. Травница обнаружилась в самом конце улицы, бегущей со всех ног к терему колдуньи. То ли забыла, что колодец можно прорубить, то ли силы на что-то другое потратила уже. Сколько их там, у знахарок? Череп, привидя такой суматохи, даже вредничать и нора в свой дурной проявлять не стал. Сразу калитку открыл и захлопнул ее только за спиной у Миланы. «Ты на небо посмотри!» – закричала та, вбегая во двор. Буяна тут же высунулась из окна еще больше и вверх уставилась. Увидела только тучи серые, скоренько так по небу бегущие. «На крышу давай!» Топала уже в горнице травница. Колдунья бросилась к лестнице, ведущей на чердак, а оттуда на крышу. С тех пор, как дом по настоянию варлока переделали, туда вела уже не шаткая приставная лестница а с огромными расстояниями между ступеньками, а устойчивая конструкция по которой можно было бегать, даже не будучи ведьмой. На крыше, опять же стараниями Лихослава, была сделана удобная, как он изволил выразиться, посадочная площадка. С учетом того, что и сами хозяева, и большая часть их друзей не чурались такого способа передвижения, как полеты, нововведение было вполне оправдано. Сейчас же Буяна стояла на ней и, приложив козырьком руку колбу, рассматривала небо. По нему же по-прежнему бежали облака. Да и солнце светило, более ничего необычного не было, даже птиц не видно. Снизу раздалось шумное пыхтение Миланы, видать, долго бежала. «Видишь?» – тут же вопросила она еще с верхних ступеней лестницы. «Ну, что-то, да отозвалась ведьма. Знахарка, наконец, влезла на площадку и встала рядом с подругой. «Посмотри на облака, видишь, как они бегут «Э-э, быстро!» Дурная, на направление посмотри. Буяна послушно начала всматриваться, но Милана ждать не стала, схватила ее за локоток и рукой принялась показывать. Посмотри на север, видишь, на закат бегут, а теперь на юг, не очень заметно, но можно углядеть, тоже на запад и с востока туда же. Ведьма присмотрелась и наконец поняла, о чем толкует сестрица. Ветер гнал облака не в одном направлении, а словно в одну точку. Словно тучки были приглашены на какой-то праздник и сейчас собирались в одном месте, а оное было где-то на западе. Облака веером заморским к нему сходились. «Так не бывает!» — выдохнула колдунья. «А я про что?» — Милана то и дело срывалась на крик. «Но хуже всего, что там мой Илюшенька!» «Да с чего ты взяла?» — неуверенно возразила Буяна. «В таких вещах сердце не ошибается!» потетично провозгласила травница. «Чуешь, что ли, что-то?» – скривившись, спросила ведьма. «А вот и чую!» – тут же разозлилась знахарка. «Чтоб мне пусто было! Там он! И Лихослав твой тоже там! Неужто у самой сердечко не болит?» Сердечко у Буяны болело уже весь день. Извелось прямо, так что определить что-то точное она уже не могла. «Ну что это быть может?» – с тихой тоской в голосе, будто сама себя попросила колдунья. Милана тоже чуть не плакала. «Сбылись наши опасения худшие, да, сестрица?» – тихим голосом проговорила светловолосая красавица. «Увел кто-то коней посвиста, и вот-вот вырвутся они на свободу, и пойдут крушить, что ни попадя, пока хозяин не спохватится. А когда он спохватится? А там милые наши!» И Велеслава, как пить дать, тоже там. Ведьма обхватила себя за плечи. На миг стала перед глазами картинка, подругой нарисованная. Да так больно стало, что воздуха перестало хватать. Грудь будто что стянуло, а сердце железными обручами сжало. Только миг себе слабость колдунья позволила. Но и его было достаточно, чтобы страх в душу пробрался. Страх за тех, кого любишь более всего на свете. За кого все готов отдать. «За кого и жизни не жалко, и без кого и сама жизнь не в радость!» Топнула она тут же ножкой, метлу призывая. «Я к Белозору. Он у нас с богами на короткой ноге. Вот пусть и скажет, что делать, как людей от гнева их уберечь. А ты тоже без дела не сиди. К князю беги. Пусть тоже думает, что делать. И горыне надо сообщить. Не знаю, зачем, но он сам придумает». Метла и посох ткнулись в руки ведьмы. Девушка перехватила их одной ладонью и принялась колодец колдовать. Через недолгие мгновения подруги на княжий двор вывалились в паре локтей от земли. Перепугали в который раз всю челядь до гостей заморских. Милана метнулась к главному крыльцу высокому, а Буяна бок побежала, туда, где были хоромы Белозора. Тот шума ой как не любил, однако в силу своего положения был вынужден жить при князе. Уважая пожелания старого молчуна, Владимир определил ему хоромы у самого края терема, вроде и рядом, но при этом далеко от суеты и шума, которые были постоянными спутниками державной семьи. Этот дивный уголок охраняли дружинники, не пуская никого тревожить покой кудесника. Однако к Буяне это не относилось. Видя, как она мчится к ним на предельно возможной скорости, молодцы только вытянулись пуще прежнего. «Пусть Волхв сам с ведьмой разбирается!» Да и не водилась за буяной и Гориславовной глупостей всяких. Колдунья взлетела на высокое крыльцо так, будто у нее крылья выросли, рванула на себя дверь тяжелую и с порога закричала «Белозор!». Наверху последовал ответ, слишком громкий для такого молчуна, как Волхв. То ли уж и без нее успели его из себя вывести, то ли и вправду что-то случилось. Страшно стало. Вдруг будто кто злое какое колдовство довел. Однако ноги уже несли девушку вверх. Вот и дверь в колдовской покой, или как это у волхвов называется. Белозор, опираясь на посох, стоял у окна и смотрел на небо, хмуря седые брови. «Ты видел?» Продолжать и не следовало. Понятно было, о чем спрашивает ведьма. «Да», — короткий ответ. Другого от него было трудно и ожидать. «Что это значит?» Кто-то увел скакунов посвиста, качнул седой головой волхв, и силы теперь собирает. То есть, опешила девушка, сами кони ветряные, все так же не отрываясь от вида за окном, медленно с расстановкой произнес старик, кони как кони, и чтобы вновь в ветра превратиться, им надо созвать ветра со всей округи, и если при посвисте на это мгновение уходит, то когда их чужая рука держит, тут и разговор другой. Силой чародейской надо созывать ветра. Вот и творит свое черное дело чародей неведомый. «Неведомый ли?» — тихо проговорила ведьма. «Не знаю, что тебе и сказать, Буяна Гориславовна». Недолгая пауза. «Токма в Зариславе, ветрогона нет. С утра на ярмарку будто бы уехал, да доселе не вернулся». А много ли силы надо, чтобы ветра к себе повернуть? Много. Ты не смогла бы. Муж твой? Может быть, не знаю. А у Ветрогона точно сил хватит. Значит, он это? Хорошо бы. Враг сильный, но известный. Лучше Татя Тайнова. Но сказать я тебе точно не могу. Белозор, там ли Лихослав, Велеслава, Илья! Голос срывается, да перед кем чиниться? Вновь молчание и наклон головы. Длинные седые пряди вверх ползут по спине. Там буяна. Что же делать, Белозор? Ты же волхв. Кому, как не тебе, стихиями управлять, с богами договариваться? Я пытаюсь, ведьмочка, пытаюсь, но из города не двинусь. Нет мне никого дороже княжьих детей. Да только в Зариславе и князь сидит, и другие дети, и людей прочих много. Тут амулеты жарптицыные, стены заговоренные. Сила моя тут больше. Стоя здесь, я защищу город и людей его, и князя, и всех, кто будет тут. По крайней мере, тут надежда есть на спасение для многих. А в чистом поле шанс такой маленький, что и пытаться не буду. Буяна склонила голову. Она понимала. Понимала еще, когда бежала сюда. Никуда из-за Реславы Белозор не уйдет. Он в ответе не за одну-две жизни, а за город, за его властителя. Не попусти боги, ветряные кони помчатся сюда. Стены заговоренные без силы волхва не выстоят. И погибнут все. А город-то не маленький. «Скажи, Белозор!» — голос от чего то осип. «Скажи мне, что делать!» Волх встоял, выпрямившись во весь свой немалый рост. «Можно у конокрадов коней увести Засияло личико ведьмы. «Точно!» больно миг дернула сухие губы старика. «Воспользуйся головным колодцем!» «Да!» Буяна от избытка чувств аж подпрыгнула и побежала по ступенькам вниз к выходу, так и не заметив, что волх за всю беседу к ней так и не повернулся лицом. А старый кудесник продолжал смотреть на бегущие по небу облака, и по его морщинистой щеке сбегала одинокая слеза. Буяна побежала в башенку. Там располагался один из самых сильных постоянных колодцев в городе. Из него можно было выпрыгнуть довольно далеко, а вот обратно уже своим ходом. Ведьма быстро прикинула, куда ей нужно. Получалось, что надо куда-то к чудовой чаще, но к ней вплотную нельзя. Она всегда чародейством так и пышет. Может колодец поломать. Значит, надо ближе. А куда же? Колдунья прекрасно знала, что абы куда прорубить колодец нельзя. Только в то место, которое ты неплохо знаешь. Где бывал? В Малиновку? Нет, это далеко. О, на мельницу воруна! Девушка аж зажмурилась от ужаса. Далеко-то как? Сама никогда бы на такое расстояние не рискнула колодец рубить. Выдюжит ли? Обычно расстояние, на которое переносил головной колодец, зависело от силы мага да от воли его от умения ведьма мотнула головой должна должна иначе не успеть и плевать что страшно ведь моя или нет тряхнула черными непокорными волосами заткнула посох за пояс покрепче метлу сжала вдохнула глубоко и принялась колдовать все смогу. Лихослав поднял голову. Да что же это в природе творится? Ветер вокруг завывал, как пес на покойника. Почти черные тучи кружили по небу, будто сторожили кого-то. Сила, магия природы пронизывала все вокруг. Казалось, каждая травинка, каждый глоток воздуха ею напоен. от чего И чудово чаще рядом. Может, она вперед шагнуть решила? Вот и готовит себе почву, покачал головой варлок. Все-то рядом с ней не так как-то. А может, это что пострашнее, кольнуло дурное предчувствие. Ведь бывал рядом с чудовой чащей чародей и раньше. Много силы всегда около нее, да не так. Однако тут недоразмышлений стало. Вынесли витязей кони на вершину холма, и стали видны вороги их клятые. С десяток людей, на воинов, что силу и мастерство свое за деньги разным хозяевам предлагают, похожи. И не только. Трое из них были похожи на «О, боги! Это что еще за чудище? это Родомил вскрикнул. А вот Илье и Лихославу эти зверушки были знакомы. Не так давно с целым их воинством воевали. Появление Варлока со тоже не осталось незамеченным, будто ждали их. В воздух, сотрясся кличом, ирванулись кони навстречу чародею и княжичам. «Поконь чужемирская!» – прорычал Илья, вытаскивая меч, звонкий из ножен. «Ах, чтоб вас!» – пробурчал варлок, посылая ворона вслед за своим княжичем. В одну руку скакнул меч, в другой по-прежнему сверкал синим глазом посох. Через миг за спиной раздался перестук копыт третьего коня. Это Радомил справился с удивлением и присоединился к спутникам. До ворогов было еще далеко, да и под горку им было. Скакуны неслись, словно почуяв настроение хозяев, гигантскими прыжками сокращая расстояние. Лихослав вскинул руку с посохом и закричал слова силы. Ивар уже в который раз резко затормозил и не сдержался, крепко выругался. Велеслава чуть не засмеялась. Ну и волк в ей достался. Однако вслух только спросила. «Что на этот раз-то случилось, Ивар-кудесник?» «А ты наверх посмотри», – проворчал тот, опускаясь на колени и поводя руками над травой, будто жара от нее ждал. Девушка послушно задрала голову. «Кажется, дождь собирается. Тучи уж больно темные. Как бы не гроза», – подумав, выдала она, опуская глаза. Наблюдать за волхвом было куда интереснее. «А что ты делаешь?» «Это не дождь и не гроза», — почти фыркнул непочтительный Ивор. «Он-то все не только глазами видел. Это, Велеслава, ветра пришли в движение». «И что?» Тут до девушки дошло. Мигом вспомнились слова волхва. «Представь себе ветер, что гнет у корня вековые дубы, что стены каменные в песок превращает людей». Да что уж о людях говорить, если воду в половину моря океана он поднять может, да на берег кинуть, новое море сделать там, где раньше города с теремами выселись. Неужто конец нам пришел? Кто-то коней скакунов ветряных с повода спустил? Страх дрожит внутри, глаза серые до предела расширены, но голова у княжны и сейчас работает, сотни вариантов перебирает, пути выходы ищет. Пока еще не спустил, но скоро спустит, и мы совсем рядом. Да только сделать что, я не знаю. Надо быстрее до Варлока добраться, и пусть он колодец куда угодно рубит. А тайными тропами мы никак не можем уйти? Рад бы сам, да ни одной тропы рядом, да и можем не успеть. Интересно, Варлок почует опасность? Не чародейская эта стезя, но мало ли. А что ты делаешь? «Нам бежать надо, а ты ладонями над травой водишь». «Какая же ты нетерпеливая княжна!» Буркнул в ответ Волхв, явно мыслями где-то витая. «Я пытаюсь понять, куда именно нам бежать, а то как бы не разминулись. Вот смеху-то будет, если выживем. Поэтому помолчи и дай сосредоточиться». Велеслава послушно замолчала, продолжая ревниво наблюдать за каждым движением Волхва. «Ах ты!» Ивар явно старался свой дурной язык от более крепких выражений удержать. «А что б вас?» «Да что случилось? Ну что сегодня за день такой? Говори скорее!» «На них напали», – неохотно поделился Волхл. «Кто?» «Кто-то. Зато мы совсем недалеко от них». Он поднялся с колен и схватил велиславу за руку. «Побежали. Совсем уж немного осталось». Те мгновения, которые мчишься по колодцу, всегда кажутся последними. В этот раз Буяна как-то особенно ярко почувствовала это на себе. Обычно это похоже на полет с горки в зимнюю стужу. Вроде только сел на санке, и вот уже успевай уступать место сзади несущимся. В этот же раз езда явно затянулась. Под конец еще и трясти стало как на разбитой телеге по булыжникам. Ведьма уже сотню раз пожалела, что замахнулась на такое расстояние. Можно было ведь потом на метле быстренько долететь. Если я погибну тут, то моим это ничем не поможет. Получится, что все зря Однако, несмотря на ощущения, вывалилась из колодца колдунья все-таки живой. Правда, опять почему-то впарила локтей от земли. Шлепнулась со всего размаху пятой точкой о родной чернозем и выдала вслух то, что она думает обо всем происходящем. После поездочки мутила, как с несвежей рыбы. «Ох, а говорят, когда дитё вынашиваешь, что такое постоянно. Коли так, то не дождаться видения от меня дитёв ещё долго». Наконец колдунья нашла в себе силы подняться. подобралась с земли, выпавшую при посадке метлу, проверила посох и огляделась. «Ага, а вот и мельница. Куда же мне двигаться?» «Облака, что спешно навстречу. С кем?» «Бежали». «Указали». Девушка сорвалась с места. Однако пробежала сначала. Тут не взлететь. Деревья мешают. Надо чуть больше открытого пространства, и чтобы ветер был желательно. Тройку дюжин шагов. И наткнулась на неожиданное препятствие. Там, где деревья чуть отступали, и речка начинала расширяться, стоял мельник-ворун и с тоской смотрел в небо. А кроме тоски было в его взоре что-то страшное. Будто видел он перед собой бездну бездонную, и лишь шаг его от нее отделял и будто и страшно ему было, и желанно этот шаг сделать, желанно так, что дух перехватывало, так птицы вольные в клетку, посаженные в небо, смотрят, с таким взглядом по осени о прутья бьются. Не человека это были глаза, зверя лесного, пойманного, но не покорившегося. Что, ведьма, вот и пришел нам конец, будто со смехом в охрипшем голосе произнес мельник, словно и не удивившись ее. Взгляд его все бродил меж бегущих скоренько облаков. Вот уж и не думал, что смерть моя будет так красотой полна. Снова то ли хохот, то ли рыдание в тоне слышится. «Ты погоди еще умирать!» — крикнула Буяна. «Может, выкрутимся?» Мельник махнул рукой. «Что ты воле богов противопоставить можешь, ведьма городская? О силе ветров...» «Не знаю еще», мотнула она головой. «На месте разберусь. Хотя...» Тут и сама девушка хохотнула. «Ты прав. Умирать? Так красиво!» Смех резкий и быстро прервавшийся. Колдунья перекинула ногу через метлу и покрепче ухватилась за древко. «Бывай, ворун! Кто знает, может, еще свидимся?» «Свидимся!» кивнул тот, и словно огонь чародейский сверкнул в его глазах. «На том или на этом свете?» Ведьма взвелась ввысь. Метла сначала взбрыкнула, словно кобылка необъезженная, однако потом помчалась куда нужно, будто ей тоже было весело и жутко. Слова силы сами полились. Поднялся посох, блеснул огонь чародейский, и сверху понеслись к ворогам ненавистным синие ветвистые молнии. Боги, как же я люблю вот это. Бег скакуна боевого, свист меча из ножен вытаскиваемого, песню ветра в ушах, врагов навстречу мчащихся. Чародейство в крови и сладкое до боли предвкушение битвы близкой. А что ворогов больше, чем нас, так это мы сейчас подправим. Молнии и впрямь коснулись противников. Двое по краям мигом вышли из игры. Их кони понесли уже мертвых седаков Однако остальных щит неизвестного чародея защитил. Что за... Лихослав узнал это колдовство мгновенно. Именно так был укрыт Хатабут тогда, когда все проверки Варлока не распознали его истинного лика. Тот же почерк, та же рука. Оно просто прятало до поры до времени мага от чутья Лихослава. И, надо признать, удачно прятало. Однако выставленный щит мгновенно открыл присутствие чародея. Ну что ж... «Так даже интереснее!» Варлок крутанул посох в руке, набирая больше силы из того, что разлито вокруг. И следующее заклинание получилось уже на порядок мощнее. «А что ты на это скажешь, ворок неизвестный?» Щит противника затрещал по швам, и еще один мечник упал в траву. Колдун не стал дожидаться, когда его заклинание рухнет. Сам утянул из него магию и атаковал. Огненные шары помчались к отважной троице. Лихослав только хмыкнул. Что за ребячество? Круг на вершем посоха по воздуху, и вот перед ними стеной защитной стало заклинание оборонительное, вроде щита давешнего, с одним лишь отличием. Волшебство Варлока отталкивало от себя чужое колдовство. Шары с шипением ударились в преграду, и вот уже они летят обратно. Не успел среагировать сразу маг вражеский. И еще один противник падает с коня, воя на одной ноте. Но вот расстояние между врагами сократилось, и пошла рукопашная, потеха молодецкая, дело мужей серьезных. Напоследок кинул Лихослав какую ни есть защиту на соратников. Может, худо-бедно укроет от колдовства чужого. Самому же Варлоку надо было до мага добраться, пока тот гадости какой не совершил. Однако на его пути, явно по первоначальному замыслу охранному, выросли два пришельца из Нижнего мира. Судя по всему, воины не из последних. Вот уж на что вид противный. Морда злобная, выдвинутая вперед и заостренная. Надбровные дуги, будто бревна. Глаза эти раскосые, ненавистью полные. А уж клыки-то, клыки, куда там волкам? Когти опять же, и шерсть на темной коже. Кошмар просто какой-то, а не живое существо. Знал варлок, что силы в них немерено. Да и мастерством они немногим уступают. Правильно ребята делают. Мага надо защищать. Но хоть княжичам эти зверушки не достались. С остальными, глядишь, и без меня справятся. Чародей крутанул мечом, внимание отвлекая. А посох в грудь одному из чужемирцев направил. Синий камень выстрелил молнией короткой. Только воин мгновенно нагнулся к самой шее лошади. Чего никак нельзя было ожидать от такого крупного существа да еще в доспехах пусти кожаных заклятие поверху прошло второй же воин стал сбоку заходить за спину варлоку лихослав не стал сдавать назад наоборот рванулся вперед поднимая меч надеясь что успеет нанести удар пока чужак будет выпрямляться не успел воин таки смог подставить свой клинок под меч варлока К тому же пришлось тут же махнуть посохом в сторону другого врага заклинание в него он не успел вложить как на оружие принял на дерево удар второго чужака. Не удалось тому перебить посох. В нем часть силы Чародеевой содержалась, потому он крепче стали Дамасской был. Заклятие колдуна вражеского Варлок скорее предугадал, чем почувствовал. Накрыл себя защитным прозрачным колпаком, отчаянно надеясь, что удар действительно именно на него направлен. Так и получилось. Магия огненная стекла по оборонительному куполу а варлоку вновь пришлось принимать на себя сыплющиеся с двух сторон удары. Как прорваться к этому клятому, так его растак колдуну? Илье повезло больше, хоть и ненамного. На его пути тоже оказался чужак из Нижнего мира. Но сначала княжеч налетел на простого человека, то ли воина наемного, то ли другого какого лихого мужичка как не молод был золотоволосый юноша, а все равно тайный страх в глазах супротивника углядел. Хоть делу это и не могло помочь, а смелости, коей и так было хоть ковшом черпай, прибавила Размахнулся мечом княжич, нанес первый удар. Отвели его тут же, авось не с младенцами бьется, да тут же в ответ клинком пырнули. Только Ильи на том месте уже не было. Конь нес его дальше, навстречу другому врагу. Тот только оскалился желтыми клыками в юноше стройном угрозы большой не видя Меч тяжелый, темного какого-то неизвестного металла, с силой неимоверной очертил дугу в воздухе, норовя опуститься на голову дерзкого мальчишки, а то и разрубить его пополам. Только не успел. Скакнул вперед конь, бою обученный. Поднырнул княжич под руку ворога, мазнул своим клинком по телу. Живот должен был вспороть. Только в последний момент чужак успел чуть повернуться. Меч соскользнул под оспехом, чуть их порезал, но плоть не задел. А кони уже разнесли противников. Те ругнулись только и принялись скакунов разворачивать. Радамилу человек достался. Однако тоже воин бывалый. Заплясали клинки, словно танцуя. Княжич, хоть и был бою обучен да и по тех молодецких никогда не чурался, все же опыта битв реальных не имел. Что не скажешь о противнике его. Вот и не получалось у них перевеса ни в ту, ни в другую сторону. Каждый по-своему хорош.